Ирина Антонова. Вредная. Вася влюбился в Таню и нахватал по математике двоек. Причём сделал это сознательно. Он как рассудил: "Таня лучше всех в математике разбирается, а раз так, то он смело может обратиться к ней за помощью. Таня придёт к нему домой, вот тут-то он и расскажет ей о своей великой любви". Однажды после уроков Вася попросил Таню: "Помоги мне с математикой, а то меня на второй год оставят". И так печально на неё глянул, что Таня согласилась. "Ладно, я к тебе в 3 приду". И пошла домой обедать. Вася ликовал. Он пулей влетел в квартиру и растерянно замер. За его письменным столом, размазывая краски по листу картона, сидела младшая сестрёнка Катя. «Ты почему не в саду?» — накинулся на неё Вася. «У нас карантин, а мама на работе», — радостно сообщила Катя. Вася схватился за голову и зашагал по комнате. «Вот те на. Хотел Тане в любви признаться, но разве при Катьке это сделаешь?» Даже если запереть её в ванной, всё равно подслушает и мамина ябедничит. Вдруг Васю осенило. "Собирайся", потребовал он. Петя отворил дверь. "Выручай", с порога взмолился Вася. "Пусть Катька у тебя побудет немного, всего час". "Это ещё зачем?" удивился друг. "Матери дома нет, а ко мне Таня должна прийти. Математикой заниматься будем". "Ну и что?" Не понял Пети. Что Катька вам помешает? И ещё как? Знаешь, какая она вредная? И Вася дёрнул Катю за рукав. Скажи. Катя скосила глаза за спину брата, там её подкарауливал увесистый васиный кулак. Она вздохнула и подтвердила. Вредная. А Вася уже кубарем катился с лестницы, крича: "Набегу!" Слышь, я недолго, честное слово. Петя впустил Катю в квартиру и тут же спохватился. Тфу ты, совсем забыл, я же договорился с Мишей встретиться. Он взял девочку за руку и вывел на лестничную площадку. Но Вася уже и след простыл. Что же мне с тобой делать? задумался Петя. Взять с собой не могу, мешать будешь. И тут взгляд его уперся в дверь соседней квартиры. Петя обрадовался. «Там, за этой дверью, живет добрая девочка Люда. Она непременно выручит». «Привет», — сказал Петя, когда на пороге показалась Люда. «Уже здоровались. Чего надо?» «Вот эту девочку не с кем оставить», — заробел Петя. «Не могла бы она у тебя немного побыть». «А где ее родители?» Люда подозрительно разглядывала Катю. Понимаешь, у неё старший брат, а к нему сейчас должна прийти девчонка заниматься, а она им мешать будет, торопливо объяснял Петя. Люда склонила голову набок и прищурилась. Была охота с малышней возиться, подумала она, а вслух сказала: Нет, не могу. Мне в аптеку надо. Вот и отлично. Вместе сходите. Петя подтолкнул Катю вперёд и побежал вниз. "Эй!" крикнула Люда, но было поздно. Дверь подъезда с грохотом захлопнулась. Люда с сомнением посмотрела на Катю и предложила: "Может, погулять пойдём?" "Пойдём". И Катя достала из кармашка мел. "Я рисовать буду". Сначала на асфальте появился дом. Затем цветы выше крыши. А ещё погоде нечто непонятное с собачьим хвостом. Люда скучая смотрела, как ловко управляется Катя с милым. И тут её окликнули. Привет, Вихрова. Привет. Обрадовалась Люда и улыбнулась подошедшему Вадику. Хочешь, Видик, посмотреть? Мне новый фильм принесли, потрясный. предложил он. Спрашиваешь, конечно, хочу. Тогда пошли. Пошли, согласилась Люда, но тут же вспохватилась. Только я не одна, и указала на Катю. Её оставить не с кем. Но извиви невехрова, у меня дома не детский сад. И Вадик повернулся, чтобы уйти. Подожди. Люда беспомощно огляделась по сторонам. Во дворе, радуясь весеннему теплу и солнцу, шла Таня. Выручай. Подскочила к ней Люда. У нас с Сваткой срочное дело, а тут это. И кивнула в сторону Кати. Сестра? спросила Таня. Какая там сестра? Подкидышь, у неё родителей нет, только старший брат, а к нему сейчас девица должна прийти, невеста, что ли, свататься. А она вредная. И Люда сердито указала на Катю. Будет им мешать. «Вот меня и попросили её покараулить, а тут Вадик. Срочное дело. Через час я её заберу, честное слово». И Люда побежала догонять Вадика. Таня присела на корточке возле Кати. «Тебя как зовут?» «Катя», — сказала девочка, продолжая водить мелом по асфальту. «Смотри, я сказочный дворец нарисовала». «Молодец», — похвалила Таня и протянула ей жвачку. Держи. Спасибо, поблагодарила Катя. Никакая, ты не вредная, улыбнулась Таня и встала. Пошли, я тоже иду по делу к одному мальчику. Мы с ним математикой заниматься будем, но ты нам не помешаешь. В квартире Соловьём защёлкнул звонок. В такт ему забилось Вася на сердце. Пришла. Вася распахнул дверь, На пороге стояла Таня. Вася открыл былый рот, как вдруг из-за таниной спины выглянула Катя и закричала: "Я уже нагулялась". "Так это твоя сестра?" вытаращила глаза Таня. "Его, его!" обрадовалась Катя. "Я всё маме скажу, что ты приходила к нему свататься". "И правда вредная", охнула Таня и покраснела.